Глава 11. Бабочки в животе. Иди. Иди отдохни. Я почти силой выпроводил измотанную Клару из квартиры. Ты ночь не спала ни минутки. Ты тоже, я, Демон, мне можно. Иди. Жар спал, всё будет хорошо. Он глянул через плечо на кровать, где спала Изи. Оловнолся, ласково коснувшись взглядом нежно на профиля и косы золотистых волос. Внутри всё трепетало теми самыми бесплоутыми крыльями бабочек, о которых с преддыханием вещает влюблённый девицы. "Иди, Клара", посмотрел на женщину. "Если что, у меня вон ещё один генерал в юбке имеется". Кивнул на жужу, которая подлетела и села на моё плечо. "Да, да, я пригляжу", важно кивнула мушка. "У меня не заболеет. Эх, а дело" Женщина всплеснула руками. "Разве я о том переживаю, зная, что Демян девочку не обидит?" Она улыбнулась. "Видно ведь всё. Но вдруг ей что понадобится? До утра мы справимся. А потом, зная тебя, ты раньше прибежишь, чем заря займётся". И кроме того, перестала улыбаться. "За Лукас наглядеть нужно, а один остался. Точно натворить что-нибудь. Дело говоришь, младший брат у тебя пропащий". Клара вздохнула. поить не забывайте и лекарство давать. Не забудем. Всё, ушла. Я закрыл за Клорой дверь и вернулся в комнату. Но не прошло и 5 минут, как раздался стук. Передумал отаки. Расмеялся я и распахнул дверь. Ты чего тут делаешь? Мигом вспыхнув, крикнул жених Изи. Не сделал демон. Сейчас как врежу и заткнись. Я подхватил его за шиворот и как щенка вынес из квартиры, прикрыв дверь. Ещё не хватало Изи разбудить. "Пости!" Его кулаки начали мотать воздух. "Легко", рожал пальцы, и дурень шлёпнулся на пол. Поднялся, метая глазами молнии. "Страшно, жуть". Я едва сдерживал смех. "Убирайся отсюда, демон", обронил парень, явно стараясь казаться опасным brutaлом. "Это моя невеста". «Что же ты к своей невесте, которая в бреду мечется, лишь на второй день явился?» Сложил руки на груди и прислонился к стене плечом. Усмехнулся. «Или были дела поважнее?» «Не твое дело, мое!» «Поцапались мы!» — с неохотой признался горе-жених. «Из-за тебя как раз нечисть!» «Слова подбирай внимательнее!» — язвительно посоветовал я. «Иначе будешь выбитые зубы с пола подбирать!» «Тебя здесь вообще быть не должно! Ты дискредитируешь ее!» «Какие мы умные слова знаем! Надо же!» «Долго заучивал! Любопытно! Как мне потом ее с женой брать? Коли все с удачей будут, что у нее ночью демон был, не отмоешься потом от сраму!» «Тебя всерьез это заботит?» Во мне полыхнул гнев. «Не то, как она себя чувствует, чем больна, что врачи говорят!» А те сплетни, которые всякие лоботрясы распускать будут, совсем страх потерял. А тебя кто спрашивал? Он жал кулаки и попер на меня. Мы два не сыпились, как вдруг услышали. — Что тут происходит? — разом обернулись на слабый девичий голос. — Изи, зачем ты встала? Я мигом позабыл про надоедливого жениха, который кружил вокруг, как назойливого муха. Да простит меня жужа. — Вы что тут устроили? Бледно она повысила голос и захотелось вытянуться по струнке, как большая стрелка на часах ратуши. «Это ты что устроила?» — голос парня сочился ядом. «По ночам у тебя демон дома. Чего удумала?» «Совсем стыд потеряла». «А тебе какое дело?» — она обожгла его взглядом. «Сам сказал, между нами все кончено. Припоминаешь?» Взяла шаг вперед, пошатнулась. Ударилась локтем о стену и искрикнула от боли. Изи. Я подхватил, прижал её к себе. Локоть. Мысля полила жгучая ненавистью. Это же них её так за руку схватил, что сустав сплошным кровоподтёком стал. Щенок мелкий. Да я ж тебя в порошок сотру, рыкнул утробно и попёр на него, усадив девушку на сундук. Мерзавец малохольный. В глазах протаяла алая гладь манитического зрачка, и так почувствовал "Ты чего?" парень жался спиной в стену. Я жал его горло и ты поднял над полом. "Демян, прекрати!" вскрикнув Изи подскочила ко мне. "Локоть твой", с трудом сдерживаясь, бросил я. "Его работа. Отпусти!" повисла на мне, не отвечая. "Пусти!" сказала живо. Сама воля эфира бы не послушался. "При исподней клянусь, но её слушаться не посмел." рожал пальцы, и гад мешком с навозом шлёпнулся к моим ногам, хрипя и хватая ртом воздух. Он тебя так схватил, что едва не поломал руку. Вглядел в своё лицо, молчит, значит, правда. Идём, потянула в сторону. Тварь подлая. Я силы пнул жениха, бывшего жениха. Это немало радует. Демян! Глаза девушки сверкнули, на щёчках заиграли жильваки. Красивая какая. залибавался застыв и глупо улыбаясь в одном халате бледная не успевшая оправиться после тяжёлой болезни, а красивее всех самых знойных демониц. Хватит бузить, идём в дом, бросил сердито. Тебе могу сказать то же самое. Он хмыльнул и подхватил мою грозную на руки, зашагал в квартиру. Что там? Что? Вздвигся воздух мушкой едва мы вошли внутрь. Оставили Жужу одну. А там самое интересное. Злые она шлёпнулась на грудь Кизе. Ну что там? Накостылял демон Вилли или тот демону? Рассказывай же, не томи. Ещё чего, чтобы этот мелкий мне накостылял? Фыркнул и осторожно уложил девушку в постель. В нём сил как пряники. Ты вообще откуда здесь взялся? Иза накрыл одеяло, а мы строго на меня посмотрела. Как в дом вошёл И почему? Кто тебя звал? Изи, ты чего? Может, пробежала по её плечу. Не ругай Демиана. Он хороший. Он тебя спас, в смысле. Так, по пунктам. Я посмотрел на неё. Решил узнать, как ты, ведь всё-таки оборки просто так не случаются. Далее дверь открыта была. На полу валялись коньки и твоя одежда, а сама ты валялась на кровати, без сознания, металась в бреду. Я вызвал врача. А потом он Ведем привёз, похвасталась Жужа. Ведем? Да-да. Они сказали, что на тебе панцирь магический, зачастила Мушка. Заделали трещину в нём, представляешь? От таких новостей голова кругом. моя девочка нахмурилась. Так да прости, Демян. И спасибо тебе большое. Пожалуйста. «Даже если бы хотела обидеться, не смог бы. Ты как себя чувствуешь?» «Слабой, как новорожденный котенок», — улыбнулась. «Но в целом хорошо. А что это за панцирь такой? Не поняла». «Никто не понял. Давай позже. Хорошо. Потом разберемся, когда поправишься. А сейчас я встал, подошел к столу и накапал стакан лекарства, которое назначил доктор. Время принимать капли», — протянул ей. «Пахнет мерзко!» Девушка скривилась. «Капризнить начала, значит, точно выздоравливаешь. Пей до дна, а потом расскажешь мне, что у вас с этим женихом произошло. Я с удовольствием выговорил следующее слово. Бывшим». «Не такая уж и гадость», — пробормотала хитрюшка и спрятала за чашкой, маленькими глотками потягивая лекарства. «Я подожду», — рассмеялся и сел на край кровати. «Я тоже жду». Нюша же подбежала ко мне, плюхнулась рядом и сложила лапки на груди. Сколько новостей! А я ни сном, ни духом. Безобразие! Пей быстрее. Вы ведь не отстанете. Она вздохнула, одним глотком осушила стакан. Всё-таки мерзость. Колись. Мухват прыгнула. Чего, встреслось? Да ничего особенного. Изя погрустнела. Просто Авиля приревновала, наговорила мне гадостей. И она при аксе. Её это расстраивает. Она помириться с этим блондином хочет. Ты сказала, что вы расстались, напомнил с Надеждой. Это он сказал. Она нахмурилась с горяча. Алло, Кать, во мне снова заворочилась ярость. Что ты привязался к нему? К Локтю или парню? Ко мне, повысила голос девушка. Вопрос у лб, и что ей ответить? Шарик разбился. Ляпнул первое, что на ум пришло. тот, который ты расписала. И что? Как что? Мне нужен новый. Ладно, сделаю, пожало плечами. Или может выбрать из тех, что остались? Новый хочу. Значит, будет новый. Она прищурилась. А больше ничего не хочешь мне рассказать? Это сейчас к чему? Угляделся в неё, но мысли улетели не в то русло. Так, а глаза сами по себе спускались на её алые губки. Так хочется ощутить их вкус, засмотрелся, вспомнив, как он тает, танцуя на языке, снежно-свежий, сладкий, как запретное удовольствие, которое своровало у судьбы. — Дэмиан! — очнулся лишь, когда она помахала рукой. — Что? — Расскажи мне о себе! Глаза моей девочки невинно улыбнулись, но в словах мне почудился подвух. — Чушь! Иди, сама святая простота! Расскажу все, что пожелает! А ещё, лучше давай сыграем в карты на желание. Садись на кровать, похлопала по одеялу. Тихо, не буди демона, голосок Изи патакой влился в уши. Да не разбужу, не боись. Лапки-мошки невесомо пробежались по моей руке. Я только гляну, есть у него туз или нет. Жужа, это нечестно, с трудом удержался, чтобы не рассмеяться, услышав этот возмущённый шёпот Изи. Он сам виноват. Ничего было засыпать за игрой. Карты в моей руке зашевелились. Тяжёлые, пожаловалась мушка. Не смотри так на меня, помогать не буду. Ну и зря выиграла бы, и спросила что-нибудь э-такое. Мне уже не надо. Узнала всё, что хотела. А о чём она интересно? Да, я проиграл моей девочке не меньше 10 раз. Много пришлось рассказать. Но выходит ей интересно было что-то конкретное. И вообще, спать пора, заявила Изи. Ей затаило дыхание. С демоном в одной постели? взмутилась Мушка. А что делать? Прогонять его на стул спать или на пол? Сама говоришь, он не спал, дежурил около меня. Ты спи, а я побуду на страже, заявила отважная Муха. Если он это Хоборзеет, я его живо у Тихомирию. Пекло, как не расхохотаться в голос. Мух от настражен нравственности. Вот и отлично, Изя тоже улыбалась, судя по голосу. Кровать скрипнула, потом на меня легло покрывало, из руки вынули карты. Сердце защемило, проявление её заботы так приятно. Натянулось одеяло. Моя девочка скользнула под него. Спокойной ночи, Жужа, последовал короткий вздох. Задула свечу. Спокойной, донеслось с левой стороны подушки под моей головой. Я, если что, тут бдю, не сплю. Через секунду прямо в моё ухо полился богатырский храп. Приоткрыл глаза. Вдительная мох уже вовсю дрыхла, сложив лапки на брюшке, покосился в другую сторону. Изи, совсем рядом. Чувство аромата её волос, он сводит с ума. Подождал немного, и когда её дыхание стало глубоким и ровным, лёжа рядом, вытянувшись, теперь ноги свисали с постели, но это меня мало волновало. Главное, она так близко. Протяни руку, обнимешь. Впервые в жизни рядом со мной самая желанная девушка на свете, а я буду просто спать. Да, буду. Потому что обидеть её не позволю, даже самому себе. Защищу от всего мира, если потребуется. потому что полюбил. Впервые глубоко, страстно, обратного хода нет. Теперь жизнь демона принадлежит ей, такой хрупкой, красивой и нежной, моей девочке. Изи. Солнечный лучик защекотал в носу, и я проснулась. А потому сразу подумала, что еще сплю, ведь я прижималась к горячему и твердому демону, который довольно сопел рядом. Как? Доброе утро. Прежний студент нахал приятным бархатистым голосом. И только потом открыл глаза. Прежде чем ты начнёшь громко ругаться, а потом, возможно, даже применишь ругательства, мурлыкнул с улыбкой. Позволь заметить, что это ты ночью не оставила мне выбора. Как это? Видимо, замерзла и припала греться. Мои демоны по природе свои очень горячие мужчины. Мои щёки запылали. И не надо краснеть. Я имел в виду, что нас удобно использовать как печку, хотя, разумеется, нам больше нравится, когда девушки нас используют в несколько паеном назначении. Он хмыльнулса и потянулся, как огромный кот, красивый, мощный, мускулистый кот, которого так хочется погладить. Твоя нравственность не пострадала, добавил, зевнув. Зевок тоже передался мне. Хотя твоя дуя, не мушка, проспала всё на свете, отгоняй меня, разве ж то храпом. А? Что? Раздалось рядом с нами сонное. Не сплю. Мы бы проснули. Ты как себя чувствуешь? Демян накрыл мою лоб ладонью. Жара точно нет. Отлично чувствую и собираюсь на работу. При встала. И ещё чего? Возмутился он, удержав меня и в итоге прижал к себе. Будешь лежать и выздоравливать. Но Демян Дэмиан... Что, на фабрике все подожжены? У тебя больничный. Я отлично себя чувствую. Попыталась выбраться из его рук, но меня живо перевернули на спину и прижали к кровати. Проще из-под каменной глыбы размером с дом выбраться, чем из-под него. Но почему-то выбираться не очень-то и хочется, если честно. Никуда не отпущу, поняла. Глаза сверкнули сердито и вместе с тем жадно. Изи, можно спросить? А о чём? Уточнила осторожно, разглядывая мужественное лицо. «Никогда не приходилось о таком спрашивать женщину», — пробормотал смущенно. «Изи, я противен тебе». «Нет, ты мне нравишься», — тут же заявила в ответ, не подумав. «То есть... Тьфу, с чего ты должен быть мне противен?» «Я демон. Многие нас боятся». «Если творите зло, обижаете людей. Ты ведь не такой». Приста навеглядилась в его глаза, вспомнив про железную дорогу, которая изменит многие жизни. Не станешь обижать тех, кого некому защитить? Сознательно нет. Брови сошлись на переносице. Но жизнь сложная штука, Изи. Иногда нам приходится делать то, что должны, а не то, что хочется. Вот как. Не хочу, но должен. Как я сейчас, обратила всё в шутку, улыбнувшись. Хочу на работу, но должна лежать в постели. Или как я сейчас. Выдохнул хрипло. Безумно хочу поцеловать тебя, но должен сдерживать желание, чтобы не обидеть тебя. Такая откровенность будоражила, немного напугала, ошарашила. Но вместе с тем слова демона, горячие, приятно-рекое потекли по венам, вызывая желание сказать, что я не буду против и, и или ты позволишь, шепнул, прижавшись ещё теснее ко мне. А один поцелуй, изи. Я медлила, не в силах заставить себя сказать решительное нет, и в то же время помня, что от этого мужчины зависит судьба приюта имени Изабелла Рошель. Его губы были совсем близко. Я понимала, что ещё немного, и но в этот момент прозвучал стук в дверь. "Да что ж вас?" прочал Демен и уткнулся лбом в моё плечо. Я промолчала, но чувство испало те же. Тяжело вздохнув и опалив мою шею своим дыханием, он встал с кровати и посидел у дом Клару. Женщина тут же начала суетиться около меня. И не ведая, что нам обоим с мужчиной хочется выставить ее обратно за дверь. Хотя бы на пару минут.